Философские тетради. Видал я ваш экзистенциализм. Был знаменитый немецкий философ и психиатр Карл Ясперс. И был один мой приятель, который изучал его философию. У Ясперса есть концепция существования в безличном мире социальной условности. Грубо говоря, когда человек живет и действует потому, что так принято, так считается. Ясперс называл это сферой «ман», от немецких выражений типа манзакт говорят «манмус» – «надо», то есть как бы «некто говорит», «некто обязан». Ну и вот, мой приятель написал о Ясперсе целую статью в какой-то сборник, и там, разумеется, довольно часто поминалось слово «ман». Поскольку дело было давно... Статья была напечатана на машинке, а иностранное слово «ман» было вписано от руки. Тогда так делалось. Когда мой друг получил верстку сборника, он пришел в ужас. В статье вместо «ман» везде было «тап», то есть русскими буквами «тап». В философии Ясперса значительное место занимает концепция «тап» в сфере тап человек действует безлично преодоление мира тап ну и так далее ну и тап далее и никто и не виноват ведь ман так похоже на тап вернее оно и есть тап если читать по русски статью однако пришлось из сборника вынуть тем самым мой приятель не добрал публикаций для защиты диссертации бросил философию уехал за границу, и теперь у него сеть обувных магазинов.